Стентреск. Лето 2021 года. Похороны Карин были назначены на 2 июля. День выдался ясный холодный, с Баренцевого моря дули ледяные ветры. Пастор Хермансон, который на самом деле уже ушел на пенсию, провел обряд в церкви Стентреска. Он сам явно тяжело воспринял смерть Карин. Она пела в церковном хоре, он знал ее 40 лет. Церемония прошла просто. Они спели несколько подобающих случаю псалмов. Викинг закрыл глаза, сжимая руку Алисы. Почувствовал, как слезы стекают по лицу и по шее за воротник. Свободу мы хотим, чтобы сохранить себя. Свободы той, что движет созидание. Что есть не пустота, но почва для мечты. Земля, где все цветы пускают корни. Пока под высоким потолком звучали звуки псалма, Он погрузился в воспоминания. Белое платье в синий горошек. Его самое первое воспоминание о ней. Это было в его день рождения. Ему исполнилось два. Сколько же лет было ей? Но все же стены высятся меж нами. Решетки, прутья разделяют нас. Тюрьма наша построена из страха. Оковами нам служит наше я. Какая тюрьма была у Карен? В 16 лет она вышла замуж за Густава, своего кузена, который был на 21 год старше. Сам викинг уже родился, его крестили одновременно с венчанием. «Суди нас, Господи, пошли свою нам милость. В твоем прощении свободу мы найдем». Сноска. Перевод Псалма. Алешин. Какая свобода у нее была? Какая-то наверняка была. Она окончила университет, начала работать в социальной службе в муниципалитете Стентреска и со временем стала заместителем начальника отдела социальной защиты. Сыновей она любила безгранично, никогда не проявляла ни малейшей горечи. Это уже само по себе что-то говорит о ее жизни. Алиса толкнула его в бок, кивнула на микрофон, стоящий перед гробом. Ожидалось, что он что-то скажет. Она протянула ему платок, он вытер слезы откашлялся и подошел к штативу с микрофоном. Оглядел собравшихся, их было немного. На приглашение похоронного бюро откликнулось человек 30. Ограничения, связанные с ковидом, уже частично сократились, но многие пожилые люди по-прежнему осторожничали. В задних рядах он заметил несколько коллег, мамы по работе. Увидел, как неудержимо рыдает Эллен на плече у шамари Роланд Ларсон, который в течение нескольких месяцев после развода снимал у Карен комнату, сидел и смотрел на свои руки. Боже правый, как же он справится с этой задачей? Викинг сделал глубокий вдох. Я имел счастье видеть рядом свою маму Карен в течение 60 лет, сказал он и заплакал. Да что ж такое? Возьми себя в руки, мужик. Он откашлялся, высморкался Валисин платок. На самом деле он набросал несколько строк на бумажке, но теперь не знал, в каком кармане искать. «У нее самой никогда не было мамы», — проговорил он. Ее мама умерла, когда Карен не исполнилось еще и двух лет. Ее воспитала Агнес, и со мной она тоже сидела, когда я был маленьким. Что бы ни говорили о моей бабушке, но характер у нее был далеко не ангельский». Сиф Юхансон, Сидевшая позади Алиса усмехнулась и закивала. Ее дочь Сусанна шумно высморкалась. Ему вспомнилось, как они с Агнес гуляли в весеннем лесу. Громкое и грустное пение птицы. «Слышишь, мальчуган — это пеночка. Своей песней она прославляет Бога». Он попытался расслабиться, выпрямил плечи, запустил руку в карман пиджака. А вот и бумажка. Расправив ее, он откашлялся и прочел. Мама была ребенком послевоенного времени. Она всегда говорила, что родилась в новое время, исполненная надежд на будущее. И она многого достигла в жизни. Из отрезанного от мира Лонгвикина добралась до университета в Умео, но не было для нее ничего важнее нас, сыновей, меня и Свена. Его сегодня здесь нет, как вы, вероятно, заметили. Мы с ним попрощались с мамой вчера. Юсифин громко заплакала. «А теперь она у Бога», — сказал Викинг. Она была совершенно уверена, что попадет на небо, стало быть, так оно и есть. Он засунул бумажку обратно в карман, закрыл глаза и сложил руки. «Мама», — сказал он, — «если ты меня слышишь, спасибо за все. За твою любовь, твою заботу, твою мудрость. Ты живешь дальше, в своих детях и внуках тех людях, которым ты помогла. Ты сделала этот мир лучше для всех нас». Он посмотрел на ее гроб и светлого дуба, который сгорит вместе с ней. Ушла та, кого он знал всю жизнь, самый близкий человек. И в этот момент, стоя в церкви, он осознал одну важную вещь. Он знал маму всю свою жизнь, но не ее. Знал, кем она стала, но не знал, какой она была, С чего все начиналось?